Вечер в кругу друзей. В 6 часов вечера они с Натальей поехали на день рождения к ее друзьям, с которыми успел сдружиться и Василий. Компания была действительно веселая, добрая, неагрессивная, любившая розыгрыши и шутки. Отдыхать с ними было легко и приятно. Валентина Брускова, ближайшая подруга Натальи, снова рассмешила всех историй, которые вечно происходили с ней и с мужем. Одну из таких историй Василий помнил еще с прошлой встречи рассказала ее не Валентина, а Наташа. Произошла история во время празднования 8 марта. Собралось на 8 марта на квартире у Брусковых человек 10. Выпили, закусили, потанцевали, послушали анекдоты. Муж вали Алексей был мастак на это. Снова выпили, а когда стали расходиться из спальни, в прихожую вдруг вышла с трагическим лицом Валентина, держа в вытянутой руке бюстгалтер, в чашке которого свободно уместилась бы мужская голова. Вот, полюбуйтесь голосом соответствующим ее облику изрекла Валентина. Нашла за батареей отопление. Но что мне с ним, моим суженым делать? Как жить дальше? Посоветуйте. Гости отропели, переглядываясь, не зная, что сказать. Так убедительно было поведение хозяйки. «Валь, что за шутки?» – нашлась, наконец, одна из ее подруг, Ольга. «Действительно, Брускова», – поддержала Ольгу Раиса. «Любишь ты людей разыгрывать?» «Какие розыгрыши, какие шутки!» – повысила голос Валентина. «Первый раз, что ли? То трусы нахожу, то полотенце чужое, теперь вот это». В прихожую выглянул Алексей, глянул на жену. «Чего шумишь? Гостей пугаешь? Что это у тебя в руке?» «Сам не видишь, что ли?» Лицо Валентины стало плаксивым, на глаза навернулись слезы. «Кто к тебе ходит?» «Пока я на работе. Чей это бюстгальтер?» «Да ты что, Валь!» – забормотал изумленно Алексей. «Кто ко мне может ходить? Да еще с такими габаритами?» «Я ведь тоже целыми днями на работе. Может, твоя мама забыла?» «Вот и позвони, выясни, а я послушаю». Растерянный Алексей оглядел притихших гостей, обреченно снял трубку, набрал номер. «Вера Васильевна, это я, Леша. Вы у нас, э, извините, конечно, случайно свой бюстгальтер не оставили?» «Нет? Очень жаль». Все молча смотрели на взмокшего Алексея, ожидая развязки сцены, и тут Валентина не выдержала, расхохоталась до слез. Выяснилось, что бюстгальтер был подарен ей коллективом прикмахерской в качестве шутки. «Что?» – опомнился Василий, выплывая из глубин воспоминаний, отреагировав на вопрос, сидевший слева Наташи. «Что с тобой?» – повторила вопрос девушка, которая всегда улавливала его состояние, хотя внешне он казался таким же, как всегда. «Значит, все же следует держать себя плотнее, никто не должен видеть борьбы в его душе». Его мучило предложение Коржанова. «Все нормально», – ответил Вася, сжимая пальцы подруги, понимая, что все как раз ненормально. Однако и он не был виноват в том, что не может жить долго без круговорота друзей и врагов, без риска, взгляда или выстрела в спину, без волнений и тревог. Расходиться начали в начале двенадцатого ночи, когда за стеной раздались звуки музыки и загалдели голоса. Лица Раисы и Виктора, у которых собралась компания, поскучнели. «Опять», — со вздохом произнесла хозяйка, — «хорошо, что мама ночует у бабули». А в чем дело остановился у порога Василий? «С месяц не можем жить спокойно. Наши соседи переехали в другой город, а на их место переселилась одна мать-героиня. Каждый день пьянки до да гульки. Шум такой, что не только мама уснуть не может, а весь подъезд. И ведь начинают подлецы именно в полночь, а бывает и в час ночи, и в два. Не пробовали втолковать? Пытались, махнул рукой муж Раисы. Высокий, но худой и субтильный человек, далеко не спортсмен». «Молодые ребята и море по колено, Пригрозили, что если еще раз сунемся...» «Понятно», — Василий придержал Наталью за локоть. «Подожди меня здесь, я сейчас». «Не ходи», — покачала головой Рая. «Мало ли что случится, еще зарежут». «Мы тоже пойдем», — сказал Алексей, которого поддержал муж Ольги. И, поколебавшись, муж Раи. «Не надо, я пойду один». «Не переживайте», — улыбнулась с долей гордости и грусти Наталья. «Пусть поговорит, все будет нормально». Василий позвонил в соседнюю дверь, обитую черным дермантином. Потом два раза звонко стукнул в косяк ладонью. Загремел засов, звякнула цепь, дверь открылась. На Василия смотрел полуголый молодой мужик, круглый от жира, заросший черными волосами. «Чего надо?» «Поговорить», — мирным тоном сказал Василий. «Не могли бы вы слегка уменьшить звук?» «Уже полдвенадцатого, а за стеной больная старая женщина». Валина! волосатый попытался закрыть дверь, но не успел. Василий подставил ногу, щелкнул парня в переносицу и спокойно вошел, не обращая внимания на его закатившиеся глаза. В обеих комнатах квартиры и на кухне толкались парни и девчата, где пили, где танцевали, пели и целовались, занимались любовью. В одной из комнат орал телевизор, в другой – аудиосистема Sony. На вошедшего никто не обратил внимания, и Василий вынужден был привлечь внимание резким хлопком в ладоши. Звук при этом получался весьма похожим на выстрел. Двое-трое парней оглянулись, из кухни в прихожую выглянул Верзила с всклокоченной шевелюрой, в майке и спортивных штанах с бутылкой в руке. «Вы хозяин?» – спросил Василий. «А ты кто такой?» – Верзила перевел взгляд на толстяка, сидевшего на полу. Глаза его расширились. «Свист!» «Ты что, расселся? Кого впустил?» «Кто хозяин?» – терпеливо повторил Василий. «Ну, гля, ты кто? Че в лес?» Василий подушечками пальцев мягко коснулся лба верзилы с бутылкой, и тот также мягко осел на пол, закатывая глаза. Тогда Вася прошел в комнату, выключил телевизор в другой аудиосистему. Стало тихо. «Кто хозяин?» – спросил он в третий раз. Поднялся гвалт, крики, кто-то включил телевизор и тут же заорал магнитола. Но недолго. Вася выключил аппаратуру, оторвал вилки, с грохотом сбросил со стола пару тарелок. Тишина на этот раз стала более глубокой. «Кто хозяин?» – медленно проговорил Василий в четвертый раз, обводя сузившимися глазами притихшую компанию. «Но я хозяйка!» – из-за спин гуляющих выглянула уже немолодая особа с жидкими крашенными волосами. «А ты чего приперся? Посуду бьешь?» «Мил, чего этому козлу надо?» – вылез вперед бугай в футболке, до этого лапавший пухлую девицу в платье перчатки. «Может, дать по морде и выбросить?» «Соседка, небось, прислала» пожала плечами хозяйка. «Они мне уже опостылили своими приколами. Дай ему брыль, чтоб не ходил больше, права тут качать». Крашенная Мила, не договорив, вздрогнула от звона еще одной разлетевшейся гитарелки «Слушай меня внимательно», ровным голосом сказал Василий. «С этого дня в этой квартире не разрешается шуметь после 11 часов вечера. Нет, после 10. Это закон. В случае нарушения закона я обязуюсь привлечь к ответственности каждого, кто... Че он мелит? изумленно выдохнул мордатый. крыш поехала, что ли?» «Кто забудет о предупреждении», закончил Василий, успокаивая шагнувшего к нему мордатова Все молча смотрели, как здоровяк складывается пополам и падает на грязный пол, мордой вниз. Сзади возникло движение, и Василий на полушаге с разворота послал ударившего его бутылкой хилого хлопца лицом в телевизор. Телевизор при этом выдержал удар. Хлопец нет. «Хороший аппарат», — хладнокровно похвалил Василий. «Фирма». «Слышали все?» «Да я тебя завизжала, хозяйка, отпрянула», замолчав с открытым ртом, после хлопка выстрела в ладоши. «Так я могу быть уверен, что здесь будет тихо?» спросил Василий в пространство. «Я милицию вызову, нерешительно проговорила Мила. Это было бы как нельзя более кстати. Звоните, я подожду». По комнате пошел шепоток, стих, потом в дверях появился неплохо упакованный молодой человек, не качок, но тренированный и уверенный в себе. К тому же у него был пистолет, вернее, короткоствольный револьвер. «Сам уйдешь или предпочитаешь, чтобы тебя вынесли?» Василий лениво улыбнулся, разглядывая парня. Ему стало почему-то жаль его. Компания тут была для него неподходящая. ты как здесь оказался, крутой. Выпить захотелось на халяву». В глазах парня мелькнула озабоченность, однако на него смотрели смазливые девицы и дружки, и лица терять перед ними он не хотел. «Не твое дело, козел. Вали отсюда, пока не схлопотал сливу в пузо». «Все подтвердят, что ты напал первым». Вася вздохнул, теряя к парню интерес. Незаметным движением кисти бросил гайку. В отличие от Матвея, он пользовался ими чаще, чем голышами. И, ойкнув, молодой человек выронил револьвер и занемевший руки. Вася в тишине нырнул на пол, в подкате поднял револьвер, 9 миллиметровый кольт, высыпал из барабана из ствола патроны, кинул оружие на диван. «В следующий раз не вытаскивай такие вещи зря». На пороге он оглянулся, на него смотрели бледные лица полутора десятков парней и девушек разного возраста, не считая 50-летней хозяйки.